«Загляните ко мне. У меня есть кое-какие проекты, и мне нужны молодые люди вроде вас». Любезно говорил, не правда ли? Я собрался откланяться. Он на прощание познакомил меня со своими приятелями. Все люди значительные. Со всеми я обменялся рукопожатиями. И господин Уврар протянул мне руку. «Господин Уврар?» — переспросила Лидия. «Ну да». «Неужели я должен был отдернуть свою руку?» — добавил Флоран через секунду, хотя Лидия больше ничего не сказала. «Нет, друг мой, ты не мог отказаться пожать ему руку. Но... что но?» «Договаривай». «Нет, я не решаюсь об этом судить. Такие вопросы выше моего разумения. Я только хотела бы знать, что ты думаешь делать, чего ты хочешь». «Прежде всего, хочу поразмыслить». Они-то меня знают, а я их не знаю. Я со своей стороны тоже должен навести справки. Он подозвал Лакея. — Скажите, любезный, что за кушанье вы подали нашим соседям? — спросил он, указывая глазами на русских офицеров. — Фазан, государь, только по-особому приготовленный, — ответил Лакей. — Придумано лучшим парижским поваром. Флоран без стеснения рассматривал дичь, которую разрезал один из офицеров. Кушанье очень аппетитное и роскошное. Такое блюдо, конечно, могли позволить себе только люди со средствами. Подошел метр дотель и рассказал, как готовят это лакомое кушанье. — Сударь, это великолепный откормленный фазан. Такие подают за столом его превосходительство господина Брияса Варена, «Фазан фаршированный. Для фарша берется мясо бекасов, мозг из бычьих костей и трюфели, а гарнир к нему — последняя новинка. В него входит пюре из протертого ливера бекасов, шкварочки, трюфели и филе анчоусов. К гарниру добавляют ломтики померанцев». «Хитроумное сочетание», — заметил Флоран. «И как же это кушание называется?» фазан аля «Священный союз». Блюдо очень нравится господам, иностранным офицерам». Неудивительно, ведь вот какое название ему дали. Флоран бросил на жену иронический взгляд. Метардотель ответил с почтительной улыбкой, казалось, напоминая о требованиях злободневной действительности. С конца сентября слова «Священный союз» были у всех на устах. Если они проникли в поварские изобретения, то это было не столько признанием факта, сколько лестью, и даже не столько лестью, сколько необходимостью. Опытный парижанин не мог тут ошибиться. — А скажите, — спросил вдруг Флоран, — долго ли это кушание готовится? — На фаршированный фазан должен вылежать сутки, поэтому мы всегда их фаршируем заранее. Сейчас у меня на вертеле поджариваются три фазана. Надо только хорошенько подрумянить, выложить на блюдо и гарнировать. Через четверть часика можем подать на стол. Ну что ж, милейший, почему бы и нам не попробовать фазанов а «Священный союз», раз вы не отдаете это кушанье в исключительное пользование победителей? Примите, пожалуйста, наш заказ на фазана». И когда метр-дотель удалился, Бусардель сказал жене, — Видишь, дорогая, как иной раз полезно бывает потратиться. Ты вот спрашивала, стоит ли идти к вери? Это, мол, неблагоразумно. И что ж, мне думается, он не договорил. Вновь взгляд его устремился к лестнице. Между двух колонн с лепными украшениями по золотой открывалась взору алая ковровая дорожка, устилавшая ступени, которые вели наверх, в гостиную с грифонами. В гостиной собирались такие значительные посетители, обсуждались финансовые комбинации, уже подготовлявшиеся там над головами победителей. Наконец бусардели встали из-за стола, несколько возбужденные праздничной трапезой, и вновь услышали гомон толпы, увидели солнце в небе, и гуляющих наклынувших в сад спустившись с террасы фильянов они растерянно озирались вокруг